Вы согласны помочь мне? Вам я помогать согласен во всем. Что вас интересует? После долгого умолчания спросила историю В настоящий момент меня интересует только одно. Можно ли верить профессору медицины сеньору Дону де Лиджо? Он окулист. Его адреса и телефоны я знаю, он лечит Росарио. Через два дня встретились таким же образом в районе Сан-Тельмо, в старинном баре Ла Полома, на улице обороны, старейшей в городе. Шум здесь был еще более ревущий, чем в Лябоке. Повторив прежний трюк с картой, он шепнул сенатору про низенького парня с портфелем «Поглядите, не будет ли за мной хвоста?» Тот, молча кивнув, сказал «Профессор Дележо, выходец из семьи радикалов, его брат сражался в интернациональных бригадах, он действительно лечит сеньора Росарио, который, по его словам, эмигрировал из несчастной Испании, раздавленной франкистской диктатурой». Кристина, Джек-Р, Осло, 1947. Когда Пауль, подняв Кристину под мышки, На руки взять не мог слабосильной ручки, как спички. Затащил ее в комнату, положил на кровать, бросился в ванную, трясущимися пальцами открыл дверцу аптечки, уронил два пузырька, которые щелкнули, а черный кафельный пол, словно револьверные выстрелы во время комендантского часа, нашел на нашатырь, прибежал в спальню. Кресты там не было. Он услыхал истерический смех в прихожей, обернулся и не поверил своим глазам. Женщина каталась по желтому полу, сложен из толстых, хорошо проалифинных досок, пришит медными гвоздями, будто палуба дорогой яхты, и то принималась хохотать, как одержимая, то утирала слезы. Почувствовав, что у него еще больше затряслись пальцы, Пауль опустился на колени рядом с женщиной. Криста. Милые, Криста, что с вами? Как мне помочь? Что стрясло с Криста? Умер? Он умер. Умер. Мой кто? Кто? Боже? Мой адвокат, доктор Мартенс, пришла телеграмма. Видите, он умер в Мюнхене. «Какой ужас, что я смеюсь», — подумала Кристина. «В душе у меня сейчас все поет от счастья. Я бы умерла, если бы это пришло о поле. А если Бог не позволил умереть, я бы совершила грех, достала из-под матраса тот пистолетик, который он подарил мне на прощание и сказал, чтобы я всегда носила его, прижала бы к груди и выстрелила». «Ужасно, что я смеюсь», — повторила она себе. «Но ведь я и плачу, плачу. Ты не по Мартенсу плачешь, а по себе. Потому как ты испугалась за Пола. Ты еще толком и не поняла, что этот аккуратный, благовоспитанный, тихий человек, которого завистники обвиняли в коллаборантстве, умер из-за тебя. Пол запрещал мне предпринимать что-либо, только ждать. «Это самое опасное предприятие», — сказал он тогда. «Нет ничего страшнее ожидания, Конопушка, но выигрывает только тот, кто умеет ждать, стиснув зубы. Что бы ни случилось, ты должна ждать, понимаешь? Затаиться и ждать».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 а заодно просила любимую сестру, если, конечно, ее это очень не обременит, выслать последние публикации «Ферми».